Широкий жест Чарли изменил мою жизнь. Без этих денег я бы не смогла ходить с Руби по магазинам, купить себе котиковую шубку, ежемесячно отправлять денежные переводы через Western Union на имя мисс Миллер, чтобы она передала их маме, и продолжать откладывать по 20 долларов в неделю. Я по-прежнему выполняла пожелание матери воздерживаться от связи с ней напрямую. Переводы через Western Union позволяли мне сохранять инкогнито — Я по-прежнему не хотела, чтобы отец знал, где меня искать. Чарли платил принцессе Тай гораздо больше, чем мне или Эдди с Эллен. Во времена, когда офисные служащие при большой удаче зарабатывали по 40 долларов в неделю, Руби получала по 500. Если бы Эдди хоть краем уха об этом услышал, он бы сошел с ума, но я ничего не сказала, Эллен, и он остался в неведении». А что касается известия о том, что это Руби пригласила меня сюда, и теперь моя судьба в ее руках, то я не имела права задирать нос и считать себя лучше подруги, потому что я сама ее намеренно использовала. Но тут произошло кое-что неожиданное. Руби обращалась со мной со щедростью, чувством юмора и легкостью, снова и снова напоминая о том, как радоваться жизни. Она заставила меня вспомнить, почему мы так нравились друг другу в самом начале. Мне все еще было неприятно пудрить ее перед выступлением, но что такое эти 10 минут из целых 24 часов, особенно с учетом 150 долларов в неделю? К тому же она постоянно шутила, развлекала меня, пока я работала губкой и пуховкой, стараясь не рассматривать то, что было у меня перед носом. К тому же она продолжала помогать мне разными другими способами, например, настояв, чтобы меня включили в это ее интервью». Репортеры-фотографы ожидали нас за дверями гримюрные, пока Рубин обрасывала на себя кимоно. Потом я впустила их, наблюдая за их усилиями удержать лица. Перед ними сидела потрясающе красивая женщина, наготу которой скрывал лишь тончайший шелк – кимоно. Забавно, правда? Мужчины видят нас каждый день в одежде, под которой скрывается нагота, но стоит показать им иную картинку – девушку, на которой нет ничего, кроме кимоно – и они уже не в состоянии думать ни о чем другом. А Руби была еще и по-своему мудра. Едва закончив поступление, она сразу же набрасывала на себя что-нибудь из одежды. Она никогда не разгуливала в образе так, чтобы ее могли увидеть музыканты из нашего оркестра, а они, поверьте, испробовали все средства, чтобы подловить ее. Единственное, что было доступно пытливому взгляду — Это ее покачивающиеся при ходьбе ягодицы, в тот момент, когда она скрывалась за занавесом после выступления. «Я начала станция с веерами, как учила меня Салли Рент», — щебетала Руби. «Но с ними довольно хлопотно работать, они весят по 25 фунтов и...» «Они довольно много прикрывают», — закончил за нее мысль репортер, предсказуемо охрипшим голосом. «И разве я выгляжу так, будто могу управляться с такими тяжелыми предметами?» – продолжила Руби, не обращая внимания на ремарку и тон репортера. «Хотя я по-прежнему иногда танцую с веерами, но мне гораздо больше нравится мой шар». «Как научиться привлекать внимание мужчин?» «Дайте пару советов нашим читательницам». «Женщина всегда должна быть элегантной. И что в этом особенного или привлекательного?» «Не все в жизни вращается вокруг веселья или привлекательности». Меж ее бровями пролегла едва заметная морщинка. Как только мы познакомились, она говорила, что мечтает о блеске и роскоши. С того времени она не только сумела обрести эту жизнь, но и научилась продавать ее жаждущей публике. «Грейс, я и другие артисты много делаем, чтобы помочь нуждающимся», — продолжила она. «Мы давали благотворительное выступление в Санта-Крузе, Саленосе и Сан-Хосе», все средства, от которых уходили на компанию «Миска Риса». Никому из нас, китайцев, не нравится то, что творят японцы в Китае. У нее была своя легенда, и она не отступала от нее ни на шаг. И каждый год перед решающим матчем выпускники Калифорнийского университета арендуют запретный город для сбора средств. Приходит по 500 человек. В такие вечера здесь выступают университетский оркестр и хор, но и мы выступаем. «Мы болеем за Калифорнийский университет». Репортер записывал слова Руби в блокнот. Затем серьезно посмотрел на нее. «Наши читатели желают знать, действительно ли вы абсолютно обнажены за своим шаром». Комнату наполнил звонкий заливистый смех Руби. «Это секрет. Приходите и посмотрите сами. Молодые люди, вам пора за столик». «Девочкам пришло время готовиться к выступлению». Она наклонилась вперед и легонько провела красным ноготком по колену репортера, и мне тоже. После шоу мальчики из Associated Press поинтересовались нашими планами на дальнейшее. «Я не из тех девушек, которых непременно надо водить по дорогим местам, но мне определенно это нравится», — призналась Руби. «Вообще-то, если бы мы с Руби были одни, то, скорее всего, отправились бы есть лапшу», А если бы у нас было настроение потратить немного денег, мы бы присоединились к другим артистам и пошли в какой-нибудь клуб. «А что сегодня в «Бимбо-365»?» — спросил бы кто-нибудь. «Может, пойдем в «Финоччо» или в итальянскую деревню? А может, в клуб завтраков «Энди Понт» на Кёрни-стрит? Там можно есть яичницу с беконом и слушать джаз. «Ну ж, если мы решили позавтракать, то пойдем в кофе от Дэна». Это кафе было открыто круглые сутки, и если клиент пожелает, ему могли налить в кофейную чашку добрую порцию бурбона. А если ребята из «Скайрум» закатывали вечеринку, то мы все шли туда. Иногда все приходили к нам с Руби, и тогда в гостиной могло собраться около 50 человек. Я играла на пианино, а гости пели, а потом ребята стали приносить с собой укулеле и гитары. Или мы ставили пластинки и танцевали до упаду. «Мальчиков из Associated Press мы отвели в кафе, где подавали китайские и американские блюда, например, торт с заварным кремом». «А что насчет поклонников?» — спросил репортер у Руби, пока фотограф был занят снимками. «Они вам не досаждают?» Руби так долго смеялась, что мне пришлось ответить самой. «Нет, вам должно быть что-то не то, — сказали, — улыбнулась я. «Они приносят ей цветы и шоколад, — пишут восторженные письма». «А я обожаю письма», — добавила Руби. «Они такие милые, и я всех ценю». Да, у принцессы Тай было много поклонников. Ей нравилось быть в их компании. Это касалось всех, за исключением некоего Рея Бойлера, белого повара, который был вдвое старше ее. Он был из «Веселии».